Глава 18. -я. Новые приключения. Сказать, что Ванесса Вацловна застала меня в расплох, значит ничего не сказать. Я тут с Эльфином на пару ломаю голову над тем, как достать представителей уважаемой эльфийской семьи, а вампирша выдаёт предложение просто взять и отправиться в поместье Гринландом. Чёрт возьми, да это отличное предложение, усмехнувшись, произнёс я. Один вопрос. Может, стоит подготовиться? А куда вам ещё готовиться, мистер Томсон? Сила рук и так укомплектовал вас как машину массового уничтожения, ну или как главу стройбригады, она хохотнула. Да вот только смущает меня, что я на ногах не стою после яда змии, попытался возразить я. Пока доберёмся, у вас будет время прийти в себя, заверила она меня. К тому же вам уже сейчас станет полегче. Я попробовал пошевелить руками и ногами и к своему удивлению обнаружил, что действительно чувствую себя значительно лучше. Здесь не поспоришь, пожал я плечами. Давай к делу. Вот и отлично, улыбнулась вампирша. Нравится мне ваша тяга к действию. Как я заметила, вы не особо любите планирование, однако я и здесь смогу вам помочь. Изобразив самого внимательного полуэльфа в тройи земле, я выжидательно уставился на неё. Как я уже говорила, вы на удивление везучий, мистер Томсон, произнесла она. Именно сегодня такой день, когда вы, естественно, с моей помощью сможете без лишних свидетелей и помех перекинуться парой слов со строной Освальдом, усмехнулась она. Именно сегодня, уточнил я. Да, именно сегодня. Дошла до меня кое-какая информация, она хитро прищурилась. Я как раз планировала вас отыскать. так как потом провернуть такую операцию станет затруднительно, если вообще возможно. «И что же такое сделало этот день особенным?» — спросил я. «Пускай это станет для вас сюрпризом», — усмехнулась она. Затем у ее руки прямо из воздуха появился золотистый магофон. Она сделала несколько жестов, видимо, вызывая кого-то, а затем заговорила. «Дмитрий, мне нужно отбыть, провести вне классный урок». Распорядись перенести мои занятия, будь добр. Последовала недолгая пауза. Спасибо, Дмитрий. С тобой приятно иметь дело. Окончив разговор, она повернулась ко мне. Ну что, мистер Томсон, вы готовы к новому приключению? Похоже, что у меня просто нет выбора, усмехнулся я. Вот и отлично, сверкнула она белыми клыками. Женщина повела рукой, и передо мной вдруг сгустился туман. Мне нужно сделать кое-какие приготовления. На это уйдёт минут 15. Туман вдруг превратился в небольшой столик, на котором парила чашка с тёмной жидкостью. "Ну вы пейте пока чаю. Он поможет вам быстрее прийти в себя". Уж не знаю почему, но мне показалось, что Ванессу внутренне ликует. Уже через секунду чёрный туман поглотил её фигуру, оставив кресло пустым. Магия какая-то. Интересно, как она это делает? И можно ли этому научиться? Я попытался пошевелить конечностями. Тело стало на удивление хорошо чувствоваться. Даже мандраж прошёл, будто рядом со мной сейчас не было никакой змеи. Я покосился в сторону клетки. По идее, я сейчас должен был бы дрожать, как осиновый лист, и хватать ртом воздух, но нет. Меня даже не раздражала бьющаяся в клетке птичка, что боролась с приступом паники из-за приближающейся смерти. Я потянулся к чашке с чаем, с удивлением обнаружив, что рука даже не дрожит, как у хирурга. Может, это змея волшебная, как тот паук, что цапнул Питера Паркера, а Эльфин теперь станет человеком-змеёй, будет шипеть, плеваться ядом и отрастит длинный язык. Нет, ну, кроме шуток, даже когда я полностью управлял телом после любой стычки, сердце в груди Эльфина ещё долго пыталось выскочить наружу, а тут спокоен, как священная корова. Хотя тут я привираю. Любая, даже самая священная корова при виде змеи устроила бы истерику. «Ты как эльфин?» Решил таки позвать ей полуэльфа. «Нормально», — флегматично ответил он. По его голосу было совершенно ничего не понятно. Может, он просто в шоке. Но не соображает, что с ним произошло. А потом начнется истерика. «А вот змея тебя не напугала?» — спросил я. «Ну, сначала очень напугала». «А потом стало все равно, даже хорошо», – произнес он, а затем отхлебнул из чашки. Не знаю, что это было, но вкус совершенно не ощущался. Цвет вроде темный, но ни на что не похоже, будто дистиллированная вода, просто без вкуса. А еще чашка парила, указывая на то, что напиток горячий. Однако ни я, ни Эльфин не почувствовали тепла. Я попробовал немного прикусить язык, вдруг он онемел». Но нет, боль ощущалась. На всякий случай я послал Эльфину импульс поставить чашку на место. Не знаю, что там, но на чай это не похоже. "Но, ну, господин Макс", возразил Эльфин, "Вона зовет словно ведь сказала, что этот чай поможет восстановиться". "Ну да", согласился я. "Пока что у меня нет поводов ей не доверять. Она, конечно, темнит, но пока что она одна из немногих личностей в моём окружении, кто помогает и не требует ничего взамен. Ну, кроме отработок. Понятное дело, стоит ожидать того, что рано или поздно она попросит вернуть должок. К этому нужно быть готовым, но пока что своим поведением она заслужила доверия и никак себя не дискредитирует. «Тогда пей», — согласился я. Я заметил, что змея в клетке внимательно наблюдает за моими действиями. Мне вдруг показалось, что она мне подмигнула. А в следующий миг она вдруг рванулась и схватила успокоившуюся было птичку. «Жуть какая-то!» — пробормотал я машинально, сделав еще глоток из чашки. Эльфин, похоже, решил снова уйти в режим автопилота. Видимо, судьба второй птички его расстроила. Я потянулся свободной рукой к своей шее, туда, где оставила укус гадина. Однако, сколько я не ощупывал кожу, пальцы ничего не обнаружили. Ни следа от зубов, ни припухлостей. будто мне всё это померилось. Змея, которая снова улеглась на прежнее место, вновь уставилась на меня своими чёрными глазами. Мне показалось, что она снова подмигнула, ну или у неё нервный тик, если, конечно, змеи страдают подобными недугами. "Ну что, мистер Томсон", произнесла вдруг Ванесса Вацлавна, появившись прямо передо мной. "Отправляемся?" По идее, я должен был подскочить на месте и опрокинуть на себя чай. Так неожиданно это произошло, однако я даже не вздрогнул. "Почему нет?" флегматично ответил я, удивившись, что совершенно не ощущаю какого-либо волнения ни у себя, ни у Эльфина. Наверное, это нормально. "Смотрию, яд хорошо действует", произнесла она. "Что это значит?" спросил я. "Яд проник в нервную систему, значит, ноги хорошо постарался. Обычно это происходит не быстром". "Мне следует чего-то бояться?" спросил я, отметив, что проникающий в нервную систему эльфинояд от меня совершенно не волнует, хотя очевидно зря. "Разве что перепадов настроения," усмехнулась она. "Допивай эти чаи." Пожав плечами, я прокинул содержимое чашки в себя. Поставив чашку обратно на столик, я взглянул на вампиршу. "Что дальше?" спросил я её. "Следуй за мной." Признесла Ванесса и плевные походкой направилась к одной из дверей. Не знаю, что там у меня с нервной системой, но фигура Ванессы в обтягивающем костюме из блестящего чёрного материала, что больше всего напоминал латекс, я оценил по достоинству. Хотя да, раньше я ведь на неё старался не пялиться, зато теперь мне всё равно. Главное не потерять самообладание и не начать к ней приставать, а то так недолго и без башки остаться. Но что ни говори, Ванесса шикарна. За дверью оказалось еще одно просторное помещение. Комната была заставлена стеллажами и ящиками, которые выглядели как минимум винтажными. Я разглядел большой шкаф из темного дерева, который выглядел так, будто провел на морском дне лет пятьдесят. Еще из примечательного, мне на глаза попался череп какого-то огромного зверя, судя по зубам, хищника. Причём размеры черепа говорили о том, что существо было размером с грузовик. Я мог бы подумать, что это интересно, но мне было всё равно. Я наблюдал за шагающей в анссей. Однако нашлось кое-что, что смогло меня удивить. В дальней стене этого склада обнаружились двери лифта. Я бы пытался припомнить, но в здании нигде не было лифтов, ну, кроме этой комнаты. Судя по всему, Не задавая лишних вопросов, я вошел в кабину следом за вампиршей. На спуск ушло не меньше минуты, причем Ванесса молча размышляла о чем-то, не обращая на Эльфина никакого внимания. Когда двери распахнулись, мы оказались в помещении, больше всего напоминающем ангар, ну или огромный подземный склад. На протяжении очень длинного широкого коридора с потолком не менее 10 метров находился ряд металлических ворот. Я вдруг понял, что, наверное, это подземная парковка. За мной коротко произнесла женщина, направившаяся вглубь ангара. Остановившись перед ближайшими воротами, она повела рукой, и створки распахнулись сами собой. За воротами обнаружилась довольно просторная комната. Посреди неё трое эрков запрягали тройку чёрных как смоль коней в такую же чёрную лакированную карету, которая формой напоминала спортивный автомобиль. Ну как они? спросила вампирша, обращаясь к ёркам. Беспокоиться, госпожа. Они давно не выбирались наружу, ответил один из ёрков, указав головой куда-то вверх. Двое других здоровяков вбуревели взглядами меня. Не знаю, чего они так уставились, но вслух ничего не сказали, а когда на них смотрела Ванесса, то опускали глаза в пол. Но стоило ей отвернуться, как я снова чувствовал на себе взгляды светящихся в полумраке глаз. Нравятся? спросила с усмешкой вампирша, кивнув на животных. Красивые, ответил Эльфин. Мне сказать было нечего, я в конец не разбирался так же, как и в местном транспорте. Красивые, усмехнулась вампирша. Таких упряжек всего 11 во всём Троии Земье. Эти животные необычайно редкие, бросила она мне и направилась к реке. Я последовал за ней, а в следующей миг обнаружил, что кони крылатые. они что летать могут, спросил я. Могут. Жаль, правда, что только без кареты, усмехнулась Ванесса. Лошади и так тяжело поддаются дрессировке, а этих ещё и поймать нужно. По крайней мере, так говорят тёмные эльфы, которые поставляют этих красавцев. Кроме крыльев были ещё особенности. Вместо копыт у животных обнаружились лапы. Я даже застыл на миг, не понимая, может, это и не лошади вовсе, а кошки. Но внутри карета напоминала салон премиального автомобиля. Чёрные блестящие сидения были настолько мягкими, что кажется, обволакивали тело. Чёрную обивку из блестящего материала покрывали золотые узоры. Всё здесь прямо-таки кричало о роскоши. А ещё у этой кареты было широкое лобовое стекло. Раньше я думал, что в этом транспорте окон не делают. Видимо, окна это дорогая опция только для премиальных моделей транспорта. Тем временем лошади тронулись с места, покидая свой загон. Они резво побежали вдоль ангара, всё набирая скорость. Миг и световой круг пропал, потому как животные погрузились в неосвещённый тоннель. "Может вы всё же посветите меня в свой план?" спросил я, чтобы хоть как-то разбавить тишину. "Моя задача доставить вас к острову Гренланду, как и я и обещала", произнесла вампирша задумчивым голосом. "Труда это не составит". Важно выбрать правильный момент, чтобы вам никто не помешал. И что же это за правильный момент? задал я уточняющий вопрос. Когда его охрана будет занята более важными делами? усмехнулась вампирша. Вы сами скоро всё увидите. Потерпите немного. Уверена, вам понравится шоу. Неужели вы из тех, кто просит рассказать волнительную концовку, лишая себя остроты чувств? Больше я её не расспрашивал. Покинув тоннель, мы оказались на проселочной дороге, которую с обеих сторон окружал густой лес. Если не обращать внимания на ухоженную колею, можно было бы решить, что это место давно заброшено. Спустя несколько минут мы выехали на более широкую асфальтированную дорогу. Мимо проезжали редкие кареты и автомобили без животных. Иногда попадались садовники и верхом в основном на представителях семейства кошачьих. А почему все ездят на кошках, а не на лошадях? Спросил я, хотел добавить, что лошади больше подходят, но Асиок се, поймав на себе недоуменный взгляд, "Лошади свободолюбивые и опасные хищники. Куда проще приручить самого свирепого тигра, чем обычного коня? К тому же в неволе лошади не размножаются. Этих красавцев дрессировали более 3 лет, прежде чем выставить на продажу". Прислушавшись к мысленному пояснению Эльфина, я понял, что задал вопрос из серии: "А почему не летать на подводных лодках?" Это ещё больше отбило у меня желание задавать вопросы. Ехали ещё около часа. Я так и не поняла, где находилась эта дорога, потому как ничего напоминающего город или хоть какой-то населённый пункт по пути не встретилось. Были поля, леса, снова поля. В общем, однообразный пейзаж загородной дороги. Когда карета свернула в очередную просеку, я даже не сразу поняла, что мы прибыли к нужному месту. И здесь живёт Гринланд. Спросил я, оглядываясь по сторонам. Вокруг все так же были деревья. «Еще нет. Здесь мы оставим карету», — ответила Ванесса. «Дальше пойдем по лесу?» — спросил я. «Не совсем», — усмехнулась она. В следующий миг ее фигура смазалась, и женщина снова обернулась туманом. Я и понять ничего не успел, как туман стал обволакивать тело эльфина. Его руки и ноги вдруг стали легкими и невесомыми, Похоже, что я и сам стал туманом. Когда я посмотрел вниз и обнаружил, что до земли около 5 метров, я заволновался. Тело тут же стало обретать плотность. Не сопротивляйтесь, мистер Томсон, раздался шёпот в уnesse в моём ухе. Просто плывите. Туман не напрягается и не боится летать, а когда он задумывается в высоте, то тут же становится дождём и падает на землю. Вы ведь не хотите стать дождём. После её слов расплыбицы стали ещё сложнее, но суть я понял и сделал над собой усилия, вернее над дельфином. Туман тюк вперёд, огибая стволы. Вскоре туман поднялся над верхушками высоких хвойных деревьев. Я очень быстро приноровился чувствовать себя невесомым, будто лёгкое облако, что-то похожее на ласковый ветерок уносило моё растворённое в тумане сознание куда-то вглубь густого леса. Не знаю, сколько прошло времени. Мне казалось, что я никогда и не был в теле Эльфина, будто я всегда был туманом, который однажды придумал для себя историю, что он был человеком, попавшим в иной мир. Долетев до очередной дороги, туман заскользил вдоль неё, всё набирая скорость, пока не настиг колонну из двух грузовиков и двух пассажирских фургонов, следующих за грузовиками. Туман замедлился до скорости колонны и направился следом. Миновав небольшое расстояние, я обнаружил, что дорога упёрлась в широкие кованные ворота, что скрывали за собой обширную территорию с большим особняком в центре. Какой красивый дом! Я бы не отказался пожить в таком. Ну, если бы я был живым существом, а не облаком. А машины в колонне, похоже, спешат скорее оказаться на территории этого большого красивого дома. Настолько спешат, что грузовики вдруг стали набирать скорость и на полном ходу врезались в ворота, снося и заваливая их. Проехав внутрь, грузовики описали небольшую дугу и встали кабинами друг напротив друга, будто создавая заслон. Из фургонов, что устроились за грузовиками, вдруг высыпала толпа и направилась к дому. Кажется, там были гоблины, эрки и люди, которые что-то кричали. У них в руках было оружие. какой-то человек попытался окликнуть прущих на пролом, но на него накинулось несколько гоблинов с дубинами и другим оружием, за считанные секунды превратив беднягу в отбивную. Несколько хозяйственных построек, попавшихся на пути толпы, тут же занялись пламенем. Смерть эльфам, донеслось до меня снизу. Этот клич тут же подхватили и другие гоблины. Им явно нравилась эта незамысловатая фраза. Со стороны дома ударил красный луч и врезался прямо в грудь одного из гоблинов. Сверкнула вспышка, и зеленокожий откинуло на несколько метров, а после приземления протащило по земле. Я заметил, что, несмотря на мощь заряда, гоблин практически не пострадал. Луч так и не достиг тела карлика, врезавшись в какой-то незримый щит. Злобный коротышка, от которого клубами валил пар, сел, помогая себе руками. Он ошалело поматал головой и потрогал грудь в том месте, где, судя по всему, должна была быть прожжённая дыра. Другие гоблины, которые застыли было на местах, явно одушевились увиденным. Издав многоголосый рёв, толпа ринулась вперёд на штурм особняка. Со стороны дома вышли несколько фигур. В руках они держали вытянутые предметы, похожие на ружья. Подпустив толпу гоблинов поближе, защитники дали залп из ружей.